Совещание на мостике, посвящённое этой проблеме, было длительным и бурным. За последние дни каждый из членов экипажа рассматривал карты, каждому приглянулось в то или иное место на планете, и каждый считал, что именно в его точке больше всего шансов найти материал для аппарата «Короны вас. Загребен всех выслушал, никого не перебивая. Потом сказал «Я поддерживаю вариант «Короны ару который предлагает совершить посадку у города в Южном полушарии, где климат довольно суров» и в течение 9 месяцев температура ниже нуля. Город сравнительно мало поврежден, по крайней мере, меньше многих других городов. Он лежит в низине, на берегу моря, и с трех сторон защищен от ветров. Речка, протекающая через город, берет начало неподалеку в горах из ключей. Возможно, уровень радиации в ее воде ниже, чем в воде других источников. Вот вроде и все. Снимок города, который капитан выбрал для высадки, прикрепили к стене. Сверху, с высоты 30 километров, город казался коротконогим осьминогом, подобравшим половину щупалец. Он обнимал двумя из них полукруглую бухту, упрятав тело между высокими холмами. Часть зданий в городе сохранилась, и улицы, извилистые и узкие, проглядывали кое-где светлыми полосками. В некоторых местах они прерывались, засыпанные обрушившимися домами. Бомбы взорвались, видимо, на его восточной окраине, А западные районы за центральным холмом, увенчанным руинами какого-то большого здания, остались целы. Правда, после взрывов в городе бушевали пожары, черные полосы гари широкой кистью были нанесены на карту. За городом, вдоль дороги к горам, встречались отдельные домики и группы домиков. Большего при первом осмотре нельзя было узнать. Но все равно космонавты подолгу стояли у снимка, вглядываясь в извилины улиц и зеленых холмов, в городе была поздняя весна, пройдет день, и город из не очень четкого снимка превратится в пейзаж, в камень и дерево, в проблемы и споры. Он приобретет имя, вернее, вернет себе свое старое имя. Еще долго члены экипажа Сигежа будут говорить, встречаясь, а помнишь, как мы жили в... Может быть, если удастся эксперимент, этот город войдет в учебники истории галактики как место, где было начато возрождение синей планеты. И в книгах будут писать: космический корабль Сигежа ГП-304089 опустился в районе города